Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант, 15 мая, четверг день. Дело шло к темноте, поэтому выезд в промзону перенесли на следующее утро. Миронов не обманул, хоть и не через 30 минут, а часа через полтора, но с нами связались и дали пароли с частотами. Пароль был, так сказать, гостевым и распространялся на два открытых УАЗика. Если бы с нами поехал кто-то еще, то пришлось бы все согласовывать заново. Кремлевские пока не расслаблялись. Да из чего им расслабляться? ни те люди наивностью не страдают. Оказывается, там еще и все областное ОФСБ с ними и все прочие окрестные силовики, даже вертухаи с кумовьями с ближайших к городу зон. С утра вояки помогли нам, подрасчистив пространство за воротами, и наши вездеходы рванули из тесноты двора на проспект, по которому в разных направлениях тупо бродили мертвяки. Однако, наблюдая в последнюю пару дней за происходящим, я обратил внимание, что зомби на улице стало вроде как меньше, Стрельба поутихла, и они начали сваливать с улиц. Чем ближе мы оказывались к Сормовской промзоне, тем больше зомби было на улицах. Но я ожидал худшего, если признаться честно. Тех, что мы видели, было достаточно легко объезжать. Один из наблюдательных пунктов кремлевских постоянно подсказывал, куда нам сворачивать, потому что подступы к промзоне выглядели как настоящий лабиринт. Отчасти из-за этого заводские оказались отсечены от мира, сами себя перехитрили. Улицы были завалены машинами, автобусами и прочим. Таким способом заводские рассекали и дезориентировали потоки мертвичины, шедшие в их сторону. У самой территории речного порта, где размещалось руководство заводских, баррикады становились все серьезней. А затем начали попадаться целые улицы, перегороженные стенами из бетонных блоков с колючкой поверху. В стенах были бойницы за бойницами люди. Но таких проходов было мало. И стоило кремлевским занять подходы к ним, как блокада стала абсолютной да еще и своими руками созданный В конце концов мы проскочили через целый лабиринт баррикад и стенок, уперлись мощные металлические ворота, которые начали открываться при нашем приближении. За ними нас ждали. Четверка аэродромного сопровождения, непонятно как очутившаяся на судостроительном заводе, встала перед нами, включив оранжевые проблесковые маячки, и покатила впереди. Нам оставалось только следовать за ней между каких-то заборов, складов, корпусов, пандусов, свалок металлолома, опор кранов, Настоящий лабиринт. В конце концов она тормознула возле четырехэтажного административного здания, на крыльце которого стояли четверо, в разномастном камуфляже с автоматами на плече. С виду на все сто гражданские, по мордам и выправке видно, а комки сейчас достать не проблема. Из четверки выскочил совсем молодой парень, лет 18 с виду, с укоротом на груди, сказал, что нас ждут, и побежал впереди, заставляя нас спешить чуть не в припрыжку. Парень пронесся ураганом по коридору первого этажа, выскочил на узкую лестницу, по ней провел нас на четвертой. Мы неслись за ним, грохоча ботинками. Он довел до двери со свинчаной табличкой, от которой осталось только невыцветшее пятно. Постучал в нее и, не дожидаясь ответа, вошел, приглашая нас за собой. В комнате, огромном кабинете с длинным совещательным столом было тяжело накурено, до потери видимости, и сидело там не меньше десятка человек. Стол был завален картами и какими-то схемами. Некоторые из сидящих были одеты в гражданское, некоторые в камуфляж, а двое из сидящих были даже в морской форме. Нас встретили радушно, но не слишком внимательно, в стиле «заходи, раз пришел». Кто-то предложил чаю, мы не отказались. И всего через минуту в кабинет зашла некрасивая полная девушка с подносом, на котором сразу дымились штук 10 разномастных чайных кружек. Кружки расхватали, девушка вышла. Один из присутствующих, толстоватый мужик лет за 50 с обветренным лицом, с грубыми чертами, пригласил нас присесть к директорскому столу, как у кого получится, сказав, что у большого стола все равно поговорить не дадут. В это было легко поверить. Представились. Принимавший нас оказался бывшим заместителем начальника грузового порта или кого-то в таком духе, я толком и не понял. Назвался Дмитрием Харламовым. «Давайте, хлопцы, излагайте, чего хотели». Если договоримся с кремлевскими о прекращении огня и о том, что они к нам не полезут больше, то мы вам век благодарны будем. Нам надо проехать на ту сторону реки с машинами, сказал я. Три машины, одна из них с прицепом. А там нет ничего, вроде как удивился он. Даже людей. Люди ушли, кто хотел. Все давно перебрались на эту сторону. Есть наши люди в порту, разумеется. Есть еще отряд у складов Росрезерва. А больше никого, одни мертвецы. Зачем вам? «Нам надо дальше, в область». «Задание у нас», — ответил я. «Задание?» — хмыкнул тот иронично. «У них задание ядрить твою». «А мы даже не знаем, есть ли сейчас нормальный проезд в ту сторону. Перебраться не проблема. У нас паромы есть для таких случаев, и с той стороны опорные пункты у пристани. Но что там дальше?» «Дикие земли. Ни связи ни с кем оттуда. Ни люди уже не приходят. Мы даже планировали взорвать дома с той стороны в некоторых местах, чтобы улицы завалило» на подходах к нашим объектам. «Все коммуникации по реке планируете?» спросил Белявский. «Конечно. Как же еще?» удивился замначальника порта. «Дороги опасны, а по Волге плыть благодать. Половина России доступна. Мы даже планируем на следующей неделе целые экспедиции вверх и вниз. Посмотрим, что в других городах делается. Может быть, связь установим». «А плотина ГЭС у кого сейчас?» поинтересовался я. «Непонятно», пожал плечами Харламов. «Какая-то сборная команда». И гражданские, и военные. Никого к себе не подпускают. Что хотят, не понять. О Горьком-16 вы что-то слышали, в лес в разговор Леха? О Шишнашке? Вот вы куда намылились, задумчиво кивнул Харламов. Нет, не слышали мы о Шишнашке ничего. Хорошего, в смысле. Слышали то, что все тамошние зоны разбежались, и что там банд больше, чем людей. Люди оттуда бежали, раньше к Бору выходили часто, наши их переправляли или в порту селили. Такое рассказывает, что волосы дыбом. Если эти банды объединятся и сюда попрут, хуже Батыева нашествия будет. Про сам Горький-16 ничего не слышал, но вокруг бардак и тихий ужас. Лучше не соваться. Погибнете не за грош. Признаться, Харламов меня не то чтобы озадачил, я такого ожидал, а скорее укрепил в моих подозрениях, что выполнение воли покойного шефа – самое неудачное решение в моей жизни». Ладно, еще вывоз материала для исследования, это понятно. Но предполагавшаяся доставка его семьи – нонсенс. Хорошо, что этот вопрос решен. Это с позиции гражданской наивности Дегтярева Горький-16 виделся ему эдаким несокрушимым утесом в бушующем море. Раз все такое закрытое и секретное, то там все будут в безопасности. Ну а что мне теперь прикажешь делать? Может бросить все к черту, повернуть обратно? Ведь устраивается новая жизнь». Люди научились справляться с обстоятельствами. А сесть в нижнем, чем плохо? За каким дьяволом мне надо лезть в мясорубку и тащить туда друзей, свою девушку, наконец? Предсмертная воля свята, конечно, но тоже в меру. Всему есть предел. С другой стороны, мне этот пенопластовый оранжевый контейнер не даст потом покоя. Наверняка это не единственный институт, который будет доступен, только не знаю я других. Не вко шагать же, Переца, на самом деле. Да и при тут предсмертная воля? Разве не сам себя я гоню вперед, стараясь хоть немного исправить то зло, что мы причинили миру? Переправить можете к какой точке, спросил я? К разным. Хоть в порт, хоть к паромной пристани. Вы же с машинами. С машинами, кивнул я, тремя. Не проблема. Если дальше ехать намерен, то мы тебя до базы обслуживания флота докинем, так что через сам город не надо будет ехать. Ну и машины выехать с борта смогут, только не ездил бы я туда на вашем месте ни за какие коврижки. Да знаю я. Думаете, мне охота вздохнул я так, что Харламов сразу мне поверил. Так за каким хреном тебя туда несет? По поводу всей той херни, что вокруг творится, я кивнул куда-то за окно. Там военный центр по всякой заразе, вакцинами занимались. А у меня документы из Московского института, которого больше нет. Кровь надо туда довести или на худой конец хоть узнать, существует еще центр или уже нет. Да я вообще в эту историю влип, как кур вощип. Поручили мне предсмертной волей. Попал, проще говоря, уточнил Харламов. И именно согласился я. Ладно, ты когда туда собираешься? Через пару дней. У меня здесь не вся группа, часть людей из ГУЦа забрать надо. Так ты сейчас на ГУЦ поедешь, так? Точно. Возьмешь двух людей с собой... «Надо начинать отношения устанавливать. У тебя ведь на две машины пропуск, не на какое-то количество людей». «Только на машины. Только людей в камуфлю оденьте, чтобы среди нас не слишком выделялись. Хрен их маму знает, как они среагируют». «Вот и ладненько. А насчет одеть сделаем. Погуляйте чутка, потом покормим вас и поедете. Годится? Вполне». Я хотел оглядеться, что делается в порту, и предложению прогуляться обрадовался. Мы вышли из кабинета, и к нам подошел тот самый парень, который провожал нас сюда. Звали его Андрюхой, как он представился. Оказался он дезертиром из тульской дивизии ВДВ, можно сказать, сослуживцем Большого, и был сыном капитана какого-то буксира. Да и сам собирался после армии в Академию речного флота поступать. Предложил проводить нас по окрестностям, чему мы только обрадовались. На территории завода работа кипела. Трудились все, шум стоял такой, что хоть уши затыкай. В одном месте стены и заборы разбирались, а в другом устанавливались. Работали огромные плавающие экскаваторы, вынимая песок с дна и наваливая его в гигантские кучи. Что-то делали еще и с Сормовским затоном, игравшим роль частной гавани завода. Ломался асфальт, рылись канавы, строились какие-то строения. Черт ногу сломит, короче, но уважение вызывает. Со слов Андрюхи выходило, что заводские вознамерились соединить всю Сормовскую промзону, включающую основные предприятия, в один анклав, огородить его не просто стенами, а еще и каналами. И самое главное — сохранить производство на этих заводах, пусть в сокращенном варианте, пусть пока как ремонтные предприятия, но не дать всему этому обветшать и развалиться. Заводские, за исключением некоего вкрапления морячков из Каспийской флотилии, занесенных сюда судьбой, были в основном людьми гражданскими, рабочими и управленцами заводов и спорта. Они четко знали, что надо делать с их предприятиями, Они умели быстро строить заграждения, но они плохо умели воевать. Необходимость же сохранения предприятий понимали и кремлевские, которые возжелали образовать над этим некую административную надстройку. К своему удивлению, они обнаружили, что сажать их к себе на шею никто не хочет. Заводские их просто послали, заявившихся поначалу как к себе домой. Послали, заперли ворота, но вскоре с кремлевскими пришлось считаться. У них было несколько очень хорошо вооруженных и обученных подразделений, Особенно из числа бывших ФСБшников, которые причинили массу хлопот. Здесь имелось в рамках местного УФСБ подразделение по борьбе с терроризмом, и все его члены обладали огромным и реальным боевым опытом. Был толковый СОБР, был подготовленный ОМОН. Элитных было не так уж много, пару сотен человек на несколько тысяч, но они стоили многого. Соотношение потерь в стычках было очень даже не в пользу заводских, а в отдельных местах доходило и до сухого счета. То, что заводским удалось зацепиться за склады в Бару, произошло лишь потому, что они появились там раньше и успели укрепиться внутри периметра. Кремлевские же вынуждены были атаковать снаружи, и им мешали подходящие зомби. Кроме того, заводские владели этой рекой безраздельно, а у кремлевских доступа к речному транспорту не было никакого. Несколько катеров и моторок было бессильно против двух артиллерийских патрульных катеров добротного, хоть и устаревшего типа светляк. На суше морячки были не очень хороши, Но в родной стихии стоили многого. Как бы то ни было, а ситуация в городе все равно была патовая. Какое бы у кремлевских не было преимущество в подготовке, надеяться на то, что удастся захватить промзону с силой не приходилось. Главная причина – зомби. Не было возможности не подготовить атаку нормально, не занять позиции заранее, не подойти скрытно. Зомби, взбудораженные постоянной стрельбой, быстрые и агрессивные, бросались на все живое. Приходилось отбиваться – А сделать это тихо в таких масштабах возможным не представлялось. А теперь, когда заводским собралась помочь вся группировка войск из ГУЦА, равновесие резко нарушилось. Заводские получали заметное преимущество. То, что Гороховец мог запросто выставить до полка со штатным вооружением и средствами усиления, было правдой. Невиданная сила по нынешним временам. Там собрались остатки нескольких частей, шести или семи, так что даже того личного состава, который остался в распоряжении командования, хватало вполне. И остались наиболее опытные и профессиональные кадры, преимущественно офицеры, пропора, некоторые контрактники, большинство с боевым опытом. А уж вот что касается техники и экипировки, пусть эти части в мирное время были оснащены не самым блестящим образом, но теперь, когда людей в них стало меньше, получился даже некий переизбыток. По крайней мере, высокоточное оружие у них имелось, и они готовы были его использовать. Были и вертолеты, А что может быть страшнее для плохо вооруженного противника? Кто-то вызвал Андрюху по радио, он ответил «Идем», после чего нас позвали на ранний обед или поздний завтрак. Мы так и не поняли, на что именно. Там нас познакомились с двумя людьми, которые поедут с нами. Оба были в армейских комках. Один был капитаном третьего ранга из флотилии, второй мастер одного из цехов автозавода. Фамилия КАП-3 была Большаков, и он ее оправдывал полностью». Хоть он и не поражал ростом, зато поражал шириной плеч размером ладоней. Новенький АКС смотрелся в них, как игрушка. Мастер цеха же, Петренко, был невысоким усатым мужичком к 50, на котором армейский камуфляж смотрелся, как чья-то дурацкая шутка. Вооружили его у укоротом, да и то, судя по всему, особой пользы от такого действия не ожидали. По всему было похоже, что Петренко побаивается своего же автомата, предпочитая его лишний раз руками не трогать. Накормили хорошо. Проблем с продуктами здесь не испытывали, а готовили жены заводских, так что заботились о том, чем питаются их мужья. Под временную столовую был выделен один из складских корпусов, при стройке которому расположили сразу несколько полевых кухонь. Сколотили длинные столы и скамейки, на каких и за какими народ и располагался. «Вы сразу в ГУЦ?» – спросил большеков «Почти, что кивнул я. Да заправимся на арсенале и оттуда в ГУЦ. Торопитесь?» «Ну, теперь не так, чтобы очень. Стрельба в бару затихла, но хотелось бы договориться с вашими быстрее. Я здесь пока за сухопутного воина получаюсь, а мне бы проще на воде. Не умею я на суше воевать вообще, не обучен толком. А практики в морпехе не было разве?» «Так это когда было-то, загнул ты? Где река, где имени «После четвертого курса училища загнали в печенгу, погоняли и обратно отправили. Я же штурман по специальности, подводник». ВВМУПП Питерское заканчивал, а меня видишь, куда занесло. По Каспии ухожу, на катере. Зачем там вообще штурмана, не знаешь? Без понятия. Ну и я тоже. Голос у Большакова был как из бочки, под стать внешности. Широкому, почти квадратному лицу, со сросшимися на переносице черными бровями и плечам, шириной почти равным росту. Чашка с чаем почти скрылась у него в ладони, а была не маленькой. Мне сказали, что ты собираешься дальше, в сторону вятки идти отсюда. — Собираюсь. — Это нахрена, прости господи, там звездец всему настал, одни банды. Деревня под корень вырезана, кошмар, что творится. Я три дня на бару просидел, мы беженцев принимали с той стороны постоянно. Так они такое рассказывают, волосы дыбом стоят, и не только на голове. — А где эти беженцы сейчас? — Ну, как ты думаешь? — Здесь, конечно, куда им еще деваться? А у нас людей не хватает на все работы. Поставили на лопаты и вперед крепить оборону. А собрать информацию о том, что там делается, кто-то удосужился? Естественно, начальник разведки. Идеть твою, я швилку отложил в сердцах. Я тут пытаюсь выяснить, что там меня ждет, а у вас вся информация есть. Но сказать об этом западло. Ты не гречись давай. Я здесь начальник разведки. По пути тебе расскажу, что узнать удалось. В одной машине поедем. Александр Бурко. 17 мая, суббота, утро. С утра Бурко решил навестить корпус Домбровского. Николай после переселения в центр взял бразды правления над всей местной наукой, включая и главное направление действия – вирусологию и фармацевтику. Пусть он в этом и не специалист, у него помощники толковые. Зато человек верный и надежный, да и вообще в науке давно, пусть в другой ее отрасли. В кабинете он Николая не застал. Тот, со слов секретарши, такой молодой и томный что сразу начинаешь плохо думать о ее шефе, отправился в Виварий. Она предложила его вызвать, но Бурко отказался и направился туда сам, решив полюбопытствовать, чем же его друг детства занят. Николай, как всегда неряшливый и растрепанный, сидел за столом в компании еще двух человек в лабораторных халатах и через заляпанное кровью и слизью толстое стекло наблюдал, как здоровая зомба-собака, явно уже здорово подморфировавшая, Грызет труп собаки обычный больше уже похожей на груду промокшей в крови пакли, чем на тушу. «Видал?» — спросил Домбровский, протягивая руку. «Сначала башку прокусила, тварь такая, только потом жрать начала». «Прокусила?» — удивился Бурко. «Ага, именно», — подтвердил Николай. «У нее конструкция челюстей такая хитрая теперь, что может у другой псины череп как в тиски зажать». «Я даже начинаю подозревать, что шестерка — это самый какой-то наноробот вирусного размера, заложенный в него программой трансформации. Очень уже все хитро и мудро». «Вот как!» — поразился Бурко. «Диск, хочешь посмотреть на досуге? Мы тут много интересного наснимали и с собаками, и с крысами, и с мертвяками пойманными». «На людях пока не проводили экспериментов?» — полуусмехнулся, полусерьез спросил Бурко. «Нет!» — ответил Домбровский. Но если честно, то полагаем, что такие эксперименты проводить надо. И тебе бы подумать было неплохо, кого не жалко для такой работы. В смысле? В смысле, есть же всякие бандиты у пасечников в подвале, еще кто-то, кого можно на опыт и пустить. Не получится без экспериментов на людях, так мы поисками вакцины будем век заниматься. А вообще, как успехи, спросил о важном Бурко. Домбровский поморщился, развел руками. Стараемся. Что-то уже сделали, но чего-то, как до пекина раком. Плохо, что располагаем только мутантами. Исходного вируса нет. Работаем над этим, пресно ответил Бурко. Думаю, что добудем. Но в любом случае работу свою делайте. А мы что тут, с девками спим, по-твоему, засмеялся Николай? Тут нет, вспомнил Бурко. А вот секретарша твоя на мысли наводит. Если начнутся с женой твои скандалы, да еще в общем доме, отселю, обещаю. Да я аккуратно, отмахнулся тот, даже не пытаясь возражать. Строго на рабочем месте, не чаще двух раз в течение рабочего дня. Это у меня стрессы снимает. Она из местных? Нет, привез из Центра спасения, я же тоже соображаю. А так все в порядке, одинокая студентка без друзей и защиты. Куда бы она попала? В медное, в борделю разве что. А тут при пайке и должности, благотворительность чистой воды. Сам привез, удивился Бурко. А я думал, что ты за периметр вообще не выбираешься никогда. Ну сейчас даже возмутился Домбровский. Машина прикрепленная есть, охрана есть. Чего мне все время дома сидеть? С ума тронешься? Так катаюсь иногда. А в медном шашлыка поесть можно божественного, и тебе бы рекомендовал. В народ типовые выйти инкогнито, как Гарун или Рашид. Ладно, видно будет. А диск давай, кстати, посмотрю на досуге. Слава, скопирую что поинтереснее, сказал Домбровский, обратившись к одному из своих коллег. Минутку кивнул тот, встал из-за стола и направился к компьютерам. «Знакомое лицо!» — глянул на него Бурко. «С Дегтяревым работал?» «Точно! Пятерка тебе!» — улыбнулся Николай. «Слава и Боря оба работали в НИИ. Слава по компьютерам главным был, а Боря у Дегтярева заместителем. Только когда случилось все, оба в отпусках были. Прилетели на следующий день, мы их вызвали». Морф в клетке начал трясти остатки собачьей туши так, что толстое стекло загудело от ударов. «Не разобьет?» — нахмурился Бурко. «Да ты что, это же бронестекло!» — отмахнулся Домбровский слава давай посуетне ага шеф ждет да я быстро откликнулся тот заметно суетясь здесь мусора много выбираю самое наглядное вскоре слава вскочил вытащил из компьютера серебристый диск и отдал суну в конверте к домбровскому сказав тут самое интересное вроде бы но торопился очень мог что то и пропустить да ладно не принципиально как мне кажется успокоил его бурко забирая конверт ладно работайте насчет жертв науке поговорю с пасечником если есть кто кого Только в петлю, то подумаем на его счет. Нам бы штучки четыре для начала, сказал Домбровский, сразу решив ковать железо, пока горячо. Это к пасечнику покачал головой буркон Что бы ты себе, Коля, не думал. И, секретарши, поосторожнее, я тебя предупредил. Если Соня узнает, и на все это будут смотреть мои дети, не обессудь. Да я как товарищ Крупский, всем конспираторам конспиратор, явно не принимая предупреждения всерьез, засмеялся Домбровский. Бурко лишь пожал плечами, попрощался и вышел из лаборатории. На улице его поджидала белая Нива, на которой Бурко катался по территории, и за рулем которой сидел Егор Шилин, его личный водитель, а заодно и охранник, в прошлом лихой вояка-прапор из ВДВ, которого Марат Салеев на эту должность порекомендовал лично. — Куда теперь? — спросил тот, заводя мотор. — Давай к пасечнику заедем, а потом домой отвезешь. — Понял. Нива бодро покатила по дороге, виляя среди строений и заборов. Суеты в центре стало меньше, период благоустройства благополучно завершился. Каждый теперь занимался своим делом, да и людей чуть поубавилось. Многие находились в командировках на других новых территориях. Проехали мимо забора детского сада, где во дворе, на горках и в песочницах возилась целая толпа малышей, и в проходной которого стояли двое СБшников в черном, в полной экипировке. Во всем, что касалось детей, старались избежать любой, даже самой минимально возможной неприятной случайности». Затем потянулся учебный городок военных, где кто-то занимался. Потом замелькали боксы парка военной техники. А уже следом за ним появилось здание караулки, где постоянно дежурило ГБР. И уже за ним пасека, как называли теперь все отдел безопасности, возглавляемый Александром Васильевичем Пасечником, бывшим генералом. «Ну все, жди», — сказал Бурко Егору, вылезая из машины. «Я там на час, не меньше. Можешь пока поесть, скататься. Рация у меня с собой вызову в случае чего». Понял. Спасибо.